Локация девятая. Драконьи Егоры. Его величество Ланселот I стоял у окна, невидящим взглядом смотря на зимний сад и нервно выстукивая пальцами по стеклу марш панцерной пехоты. Деревья на фоне белого снега казались ему черными, гротескными тенями. Король допускал, что все дело было лишь в его настроении, портящемся с каждым днем. Уже две недели, как он не получал известий от Ириуса, хотя тот всегда был очень аккуратным корреспондентом. Молчание заставляло нервничать, как никогда. Когда Его Величество, поддавшись настойчивым уговорам, отпустил лучшего друга в эту эскападу, он не задумывался о том, насколько это может быть опасно. Усыпленный мнимым спокойствием дворца и столичной жизни, Он забыл об опасностях таких путешествий. Тем более Ланс видел, что с другом в последнее время творится что-то странное. И Риус буквально зарылся в бумаге, просиживая в своем кабинете дни и ночи. Королю даже показалось, что инквизитор был рад расследовать заговор, а заодно и развеяться. И вот теперь молчание. Ланс еще раз взглянул на медальон крови — Стекло, за которым находился портрет Ириуса Тавиша, было прозрачным. Король выдохнул, тот хотя бы был жив. В комнату вошел камердинер. Стараясь двигаться бесшумно, он поставил на стол кофейник, бросил быстрый взгляд на своего сюзерена, поклонился и также тихо удалился. Ланс подошел к столику, раздраженно откинул кружевной манжет. «Пора менять эту чертову моду на кружева!» и попытался налить себе кофе в чашку. От резкого движения батист соскользнул с запястья, полностью скрывая королевскую длань. Манжет скользнул в чашку, мгновенно окрашиваясь в цвет кофе. «Да чтоб тебя!» раздраженно бросил король, со звоном поставив посуду на стол и с яростью принялся обрывать кружева. Ткань поддалась не сразу — С громким треском батист разрывался, оставляя за собой длинные наполовину коричневые нити. Ланселот швырнул обрывки на пол, но тут же, устыдившись собственного порыва, подобрал, бесцельно помял в руках и решительно положил на стол. Конечно, казна не досчитается в следующем году налогов от гильдии и кружевниц, но терпеть эту уже на подобную моду было выше человеческих сил. Прихлебывая кофе, король по обычаю начал просматривать свитки с рапортами, как Ириус благородно окрестил доносы. Это было обязанностью великого инквизитора, но поскольку тот официально числился заболевшим, Ланс решил взять это на себя. Долистав бумаги до конца, он нахмурился и вновь стал их перечитывать уже более пристально. Его внимание привлек маленький городишко, вокруг которого вдруг начали происходить странные события. Непонятные магические всплески, мертвяки около трактов, обрушившиеся во время исполнения наказаний помост, от чего большинству преступников удалось сбежать. Виновниками событий была названа весьма колоритная четверка, взявшая в заложники городского инквизитора. Утверждалось, что в погоню за преступниками устремился один из самых ретивых охотников приграничья по прозвищу «Волк». На этом Донос обрывался. Автор уехал из Бжегожа, поскольку ярмарка закончилась. Ланс три раза перечитала описание, особое внимание уделяя главарю – высокому, темноволосому небритому магу, облаченному в черный дорожный костюм – Потом чертыхнулся и требовательно дернул шнурок от колокольчика, ведущего в комнату секретарей. Ровно через полчаса магические вестники доставили во все города и окрестности высочайший указ. Зачинщиков безобразий в Бжегоже брать только живыми и доставить на Королевский суд. А еще через час особое подразделение Королевской гвардии, усиленное магами Ордена Феникса, Вышла из ворот столицы и направилась на юг. Командир подразделения получил особый приказ, отданный королем лично. Сам Ланселот, проводив взглядом отряд, тяжело выдохнул, отошел от окна и приготовился ждать. Ириус упал спиной на камень. Толстый слой мха смягчил падение, но все равно удар оказался такой силой, что инквизитор невольно охнул и принялся ощупывать ребра. Краем глаза он заметил, что неподалеку лежит гном. Полуорк был гораздо удачливее, рухнув в подтаявший сугроб неподалеку. Последний на скалы скользнула ведьма, сжимая в руках кошку. Коснувшись ногами земли, Дарина разжала руки. Тень отпрыгнула в сторону и принялась вылизываться, будто ничего не случилось. «Что это было?» — простонал Эн-Даниэль, хватаясь за голову. «Каскадное перемещение в два прыжка. Мы поднырнули под одной паутиной, вторую все-таки задели». Каждое слово давало Сириусу с большим трудом. Нагрузка при таких прыжках в пространстве была огромной. Он тяжело перекатился со спины, встал на колени и поднялся, все еще придерживаясь за камни. Руки предательски дрожали, желудок недовольно сжимался. Теперь инквизитор был даже благодарен к из-за которого они не успели поесть. Впрочем, Кердрико это не помешало, его просто рвало желчью. Ириус с сочувствием посмотрел на гнома. Еще при обучении он был наслышан о том, что именно гномы хуже всех переносят такие прыжки. Выносливые воины, они были очень слабыми во всем, что касалось магии. Бросив быстрый взгляд на Дарину, которая уже встала и отряхивала снег с куртки, инквизитор подошел к Кирдрику и аккуратно положил руки тому на плечи, вливая жизненные силы. Отдышавшийся, наконец встав на ноги, тот с благодарностью посмотрел на инквизитора. Спасибо, прохрипел он, чтобы я еще раз. Не зарекайся, предостерег его инданиэль, может, и еще придется. В ближайшее время, вряд ли. Дарина, пошатываясь, подошла к ним. Ириус кинулся к ней, готовый подхватить ее на руки, но девушка покачала головой. Все нормально, Ириус. Он с сомнением посмотрел на нее, но возражать у него уже не было сил. Я только лошадей не смогла протащить, вздохнула ведьма, но надеюсь, грезь о них позаботится. Я успела убрать контур. Вымещать на них злобу он точно не станет, успокоил ее Дан. «Жалко, что припасы в сумках остались», — вздохнул гном. «Эй, Ириус, а ты что скажешь?» «Скажу, что мне бы хотелось узнать, где мы», — отозвался инквизитор, «а моя карта осталась в сидельной сумке». «Ну...» Полуэльф задумчиво посмотрел на заснеженные хребты, видневшиеся вокруг. «Мы в горах. Гениальное наблюдение» сязвил гном как замечательно что ты все-таки имеешь представление что такое горы в отличие от тебя я и в лесу не теряюсь вспыхнул его товарищ ну да ну да пробурчал кердрик провоцируя еще один гневный взгляд тише осадил их ириус вопрос в каких мы горах и кто в этих горах живет Гном покрутил головой, и затем медленно прошелся по расщелине, где они находились, внимательно разглядывая камни. Инквизитор с интересом следил за ним, припомнив, что гномы легко различают скалы, ориентируясь под только им знакомым приметом. «Сдается мне...» — сказал он, вернувшись к компании. «Сдается мне, что это драконь горы. «С чего ты взял?» — вздрогнул Ириус. Кирдрик пожал плечами. «Рисунок камня, расположение и высота хребтов, состав руды. Да, драконье, причем самое сердце». «Замечательно!» прошипел инквизитор сквозь зубы. «Судя по всему, мы на землях клана Воленберг. И как нам теперь убраться отсюда?» «А зачем?» Удивился полукровка. «У вас же вроде с драконами мир подписан». «Подписан». Кивнул Ириус, смутно припоминая текст двухсотстраничного договора, где убористым шрифтом с драконьей методичностью перечислялись все возможные цели и варианты визитов. Половина из этого договора была посвящена визитам королей и приближенных к ним лиц. Он был полностью уверен, что падение из дыры матричного каскадного перехода, при этом лавирование между граничными сторожевыми паутинами, никак не относится ни к одному из допустимых способов посещения им драконьих земель и может привести к крупному дипломатическому конфузу, который язвительные соседи будут припоминать еще лет 300. «Вот извинимся и пройдем себе спокойно к границам». Продолжил тем временем Энданиэль. «Пройти тебе точно не удастся!» — хмыкнул кердрик «Не забывай, у драконов есть крылья, и они летают!» «И что?» В голосе полуэльфа сквозила надменность, присущая всем эльфам, когда они слышали о драконах. Инквизитор вздохнул. Споры о первородстве у этих двух раз никогда не утихали, и уже несколько веков являлись темой для анекдотов. «Дан, посмотри вокруг. Из этой расщелины придется выбираться очень долго, у нас даже веревки нет», — устало сказала Дарина. «А ты прекрасно знаешь, что каждый дракон — территориальный собственник и легко может испепелить нас огнем за нарушение его суверенных границ». «Это у них запросто». — мрачно подтвердил Ириус: А нюх у них великолепный. Они чужаков за пять верст чуют. — Не чуют, а чувствуют. Причем на всей своей территории, — подтвердила ведьма. — Так что уйти нам все равно не удастся. Предлагаю просто переночевать здесь и подождать хозяина. — И что мы ему скажем? Ириус не смог сдержать раздражение. — Здравствуйте, мы тут с неба свалились! «Можно и так, но, думаю, если мы задели паутину, он и так будет в курсе, откуда мы», — устала отозвалась Дарина. «Поэтому проще всего прекратить этот бессмысленный спор». «В любом случае, скоро стемнеет. Лучше остаться тут», — подал голос кердрик устраиваясь на лежанке из только что нарезанного им мха. «Если дракон захочет, то он все равно почувствует нас, а так больше шансов договориться». Эндониэль, уже давно сидящий на земле, лишь кивнул, соглашаясь с гномом, и, достав из-за пояса охотничий нож, начал возиться с заготовками для стрел, которые были в его колчине. Инквизитор шумно выдохнул, выражая свое негодование, и прошелся по расщелине от края до края. Горы буквально окружали их. Ириус подошел вплотную к склону и нахмурился. Тот был слишком гладкий и блестящий, будто отшлифованный, хотя скорее опаленный огнем. Он знал лишь один огонь, который мог так расплавить камень — огонь дракона. Инквизитор легко провел ладонью перед скалой, воздух завибрировал, болезненным гулом отзываясь в голове. Так и есть. Защита на любую магию, кроме самых примитивных энергетических потоков. Единственный способ им выбраться — карабкаться вверх к заснеженным вершинам. Но в наступивших сумерках подниматься по отвесному склону было бы самоубийством. Он обреченно посмотрел на скалы и вернулся к остальным. Дарина уже разожгла небольшой костер. Ириус замер за освещенным кругом, окидывая взглядом своих товарищей по несчастьям, Затем решительно подошел к ведьме и тихо сказал так, чтобы услышала лишь она одна. «Мы в магической ловушке». Девушка кивнула и присела на ближайший валун. Тень запрыгнула на колени и свернулась комочком. «Я знаю, мы попали в паутину», — ведьма говорила так же тихо. Последнее перемещение оборвалось посередине. Нас будто подхватил другой поток. «Почему ты не сказала сразу?» он нахмурился. Она подняла на него глаза. «Это что-то бы изменило?» «Нет, но...» Ириус посмотрел на уставшее лицо ведьмы и, тяжело вздохнув, сел рядом, прямо на землю, привалившись спиной к холодному валуну. Сильно устала. «Справлюсь. Не впервой», отмахнулась она. «Не надо было вмешивать тебя во все это». — вздохнул инквизитор. — Ириус, не кори себя. Ты не виноват. Тихо отозвалась девушка. Я сама предложила ехать в Бжегош, добраться вместе до города и там расстаться. Он покачал головой и хотел было что-то добавить, но передумал. — Поесть бы! — печально вздохнул полуорг, отложив почти готовые стрелы и подходя к костру. «Об этом можешь пока забыть», — отозвался Ириус. «Кроме мха здесь ничего нет, а все наши запасы остались в сидельных сумках». «Может, какая дичь пролетит?» — Кердрик с надеждой всмотрелся в темное небо. «Только если ты готов расстаться с жизнью», — предупредила ведьма. «Охотиться здесь без разрешения хозяина земель — просто самоубийство». «Он мог бы и поторопиться к нам». — пробурчал гном. — А зачем? — беспечно отозвалась девушка. — Дракон знает, что отсюда мы точно никуда не уйдем. Наверняка к утру прилетит. Они еще немного помолчали, сидя у костра, и затем, завернувшись в плащи, легли поближе к огню. Несмотря на урчащие животы, гном и полукровка заснули сразу, как только накрылись своими плащами. Ведьма тоже достаточно быстро задремала, прижимая к себе кошку. Ириус же, наоборот, долго ворочался, пытаясь прогнать из головы мрачные мысли. Не следовало, сломя голову, кидаться в эту авантюру. Но ему так осточертели эти государственные дела. Ланс хотя бы расслаблялся со своими любовницами. Ириусу же приходилось быть с ними вдвойне осторожным. Особенно после того, как его чуть не отравили неудачно приготовленным приворотным зельем. Инквизитор действительно обрадовался, когда ему впервые за несколько лет предоставилась возможность покинуть столицу. К тому же в двух последних донесениях по приграничью фигурировала зеленоглазая ведьма. Ириус вспомнил, как его охватило волнение, когда он прочитал первое из них. «Зеленоглазая ведьма». Он уверял себя, что это невозможно, но все-таки поехал. Инквизитор с улыбкой взглянул на спящую Дарину, потом перевернулся на спину и, закинув руки за голову, принялся изучать звездное зимнее небо и огромные темные скалы, нависающие над ним. Он не хотел сейчас думать ни о том, что было с ним, ни о том, что будет. Звездное небо, на котором едва заметно виднелись темные вершины гор, — точно манило раствориться и, наконец, забыть обо всем. Иреусу вдруг подумалось, что он слишком давно не смотрел на звезды. Поймав себя на кромольных мыслях, он тряхнул головой, прогоняя мрачные мысли, и в надежде все-таки заснуть, несколько раз повторил устав своего ведомства. Как правило, он засыпал, еще не дойдя до середины, но теперь сон все не шел. Оставалось лишь изучать небо, невольно прислушиваясь к каждому шороху. За одной из гор показалась черная туча. Инквизитор тоскливо разглядывал ее, удивляясь, как быстро она летит, закрывая собой звезды. Присмотревшись внимательнее, Ириус вздрогнул. «Осторожно!» Он вскочил и в два прыжка подлетел к недоуменно озирающейся с дарине и вновь толкнул на землю, закрывая от драконьего огня своим телом. Краем глаза инквизитор заметил, что оба охотника успели скользнуть за валуны и затаиться. Обжигающее пламя пронеслось над их головами, опалив несколько камней, лежащих рядом. Ириус опасался, что дракон пойдет на второй круг и уже не промахнется, но поднявшийся вдруг порыв ветра подсказал, что хозяин земель решил приземлиться. «Выдающееся зрелище! Никогда не думал, что люди могут так прыгать!» При звуках этого язвительного голоса Ириус готов был застонать от досады. «Младший сын правителя драконьих гор» по совместительству глава дипломатического ведомства и частый гость Срединного королевства, Григонуар фон Воленберг, в истинном драконьем обличии сидел на поляне и задумчиво разглядывал прячущихся за камнями охотников. «Интересно», — выдохнул он, переводя взгляд на магов, «что может быть общего между...» ли разными дарина гариг радостно воскликнула дарина выкарабкиваясь из под прикрывающего ее собой инквизитора допусти да же последние слова предназначали сириусу он молча встал и отошел в темноту к ближайшему камню за которым прятался эндэниэль дарина тем временем повисла у дракона на шее Тот на секунду блаженно прищурил глаза, закрыв гибкое девичье тело крыльями, но тут же встрепенулся. — Что ты тут делаешь? Опять испульживала матрицу. Я же тебе сказал, что не стоит сейчас этого делать. — У меня не было выбора. Ведьма виновато посмотрела на хозяина земель. «Опять во что-то влезло. Не сидится тебе в твоей избушке!» Переполняемый эмоциями Грик в стопор щел гребень на голове. «Я что тебе советовал? жеведи хозяйство! Найди себе мужчину! Хотя, кажется, с последним ты разобралась!» Он бросил пристальный взгляд на Ириуса, и его глаза расширились от удивления. Ириустав, Гошпадин великий инквизитор, какая неожиданная встреча! Дракон вежливо, как того требовал дипломатический этикет, поклонился. Его извечный противник тяжело вздохнул и шагнул на открытое пространство. Григонор фон Воленберг? Очень рад». Ответный поклон был не менее изящен. Дракон хмыкнул. «Какими шучбами вас же не шло в самое сердце наших земель?» «Я здесь с неофициальным визитом», — уверил его Ириус, натянуто улыбаясь. «Конечно, конечно!» покивал головой Григануар с очень ехидным видом. Поговаривали, что Реджанальд фон Воленберг специально направлял к людям именно младшего сына. После того, как ему донесли о неосторожном высказывании Ланселота Первого за глаза назвавшего Григонуара чешуйчатой язвой. «Надеюсь, вы получили удовольствие от него». «Не совсем». Инквизитор наигранно потёр бок. Приземление в ловушку, расставленную вами на границах нашего королевства, вышло крайне неудачным. «Я обижательно приму к шведению ваши замечания. Но эти паучины, что ли, ненадежные? Их что и дело шносят куда-нибудь». Ну, «Будьте так любезны, доложите об этом повелителю. Мне бы не хотелось, чтобы это переросло во что-то большее», — кивнул Ириус. — Но если недоразумение разрешилось, мы, пожалуй, продолжим свой путь. Не дожидаясь ответа, он повернулся к остальным и нахмурился при виде их потрясенных взглядов. — Великий инквизитор! — прошептала ведьма. «Ты — Ты! Ириус обреченно кивнул, тайно проклиная острое драконье зрение и способность видеть в темноте. В этот момент он не только готов был согласиться с характеристикой, выданной Григнуару его величеством, но и добавить к ней несколько весьма красноречивых эпитетов. «И как давно?» Голос ведьмы звучал слишком ровно. «Года два?» Он пожал плечами, словно давая понять, что все это слишком неважно. «Два ж половиной!» Услужливо подсказал дракон. «Но вам виднее». — отозвался Ириус, все еще всматриваясь в застывшее лицо Дарины. «Значит...» Ее голос дрогнул. Дарина на секунду закрыла глаза, пытаясь осознать услышанное. Затем посмотрела на инквизитора, будто видела его впервые. «А вы высоко взлетели, Ириус ставишь. Примите и поздравления. Вы, как никто другой, заслужили это...» Ведьма подошла к Ириусу вплотную. «А также вот это...» Прежде чем он разгадал ее намерение, она коротко размахнулась и влепила ему пощечину. Удар был такой силой, что голова инквизитора дернулась, в уголке губ выступила кровь. Инквизитор мрачно усмехнулся и вытер ее тыльной стороной ладони. «Прекрати!» – потребовал он, сделав знак остальным оставаться на месте. «Сейчас не время для истерик!» «Истерик!» тонко взвизгнула девушка, голубые искры засветились на пальцах. «Вам не кажется, что фража была выбрана слегка неудачно?» Громким шепотом осведомился Григонуар. Охотники предпочли отступить за камни. Ириус лишь дернул плечом, пристально смотря Дарине в глаза. Она гордо вскинула голову, принимая вызов. «А «Если ты настаиваешь...» Инквизитор хищно прищурился, его пальцы окутал зеленоватый огонь. Возможно, Дарина и могла собрать магию, но он был великим инквизитором Срединного Королевства. «Вы с ума сошли? Пользоваться магией! Сюда сейчас летится вся стража!» Просвистел дракон. Не обращая внимания на его слова, ведьма выставила вперед руку. Вся ее ладонь горела голубым светом. Криво улыбнувшись, Ириус резко вскинул свою. Пронзительный вопль разорвал тишину ночи. Кошка, решив, что хозяйке угрожает опасность, взвелась в воздух и вцепилась в вытянутую руку инквизитора. От неожиданности тот дернулся в сторону, нога предательски поехала по скользким камням. Взмахнув руками, Ириус понял, что падает. Краем глаза он успел заметить, что голубые искры, натолкнувшись на его щит, пронеслись мимо и рассыпались в воздухе яркими огоньками, словно фейерверк. Тут же голова взорвалась болью. Дракон громко и неприлично выругался. Это было последнее, что услышал Инквизитор. Потом наступила тьма. Очнувшись, он понял, что лежит у костра. Голова раскалывалась от боли, к горлу подступала тошнота. С трудом, сосредоточившись на звуках, Ириус услышал, как Грик шепеляво отчитывает Дарину. Инквизитор приоткрыл глаза. Оба сидели у костра напротив него. Ни гнома, ни полукровки видно не было. Шов бы нет! бурчал Грик. «Подумаешь, не шкажал, кто он?» «Ты не понимаешь...» Голос ведьмы звучал глухо. Она нервно накручивала на палец выбившуюся из косы прядь, как всегда, когда сильно волновалась. «Он... он появился и скрыл от меня, кем стал...» «Какой негодяй!» В голосе дракона слышалась ирония. «Должен был сразу требовать пасть Ниц!» «Ты все шутишь?» «Интересно, а что еще мне делать? Вот очнется твой Иреус идиотом, что с ним делать?» «Он не мой!» — запротестовала ведьма. Она осеклась и слегка покраснела, затем продолжила. «И это он стоял тогда на помосте!» «И что? Он был ишполнителем!» Грик задумчиво выдохнул дым из ноздрей. Насколько я помню, приказ был подписан великим инквизитором Равеном. Мержа, покашный Ириус мог отказаться. Ириус, даже так? Прекрати. Это не умаляет того, что он сделал. Дракон внимательно посмотрел на ведьму, словно ожидая, пока она успокоится, затем продолжил. Не могу не заметить. «Что мне это все, конечно, на руку, но, справедливости ради, ты бы спросила, может, у него были на то свои причины? Ты знаешь, что его тогда арестовали?» К «Когда?» Судя по голосу, ведьма была шокирована этим известием. Ириус сразу представил, как ее огромные зеленые глаза пристально всматриваются в собеседника, словно желая уловить ложь. — Шражу пошли твоего безумного шкачка. Равенш сказал, что это Ириус попустительствовал. — Роталишей слишком значим, чтобы даже великий инквизитор мог бы арестовать их наследника, — запротестовала Дарина. Григануар шумно фыркнул, выпустив из ноздрей струйки дыма. — ли этот наш летник упускает государственного преступника, вернее, преступницу, и его взяли сразу на помощь. И наверняка через день выпустили с извинениями. — Шмутно мне припоминает, — дракон задумался что он долго сидел в башне Инквизиции. Кажется, не обошлось без вмешательства тогда еще э, принца. Увлекшись подслушиванием, Ириус пропустил приход охотников, принесших еще веток для огня. «Вот, держите!» «А чего так мало?» — спросила Дарина. Гном фыркнул. Ф «Скажи спасибо, что хоть это!» «Здесь, кроме мха, ничего нет. Но на самом деле это лишайники. Мох не растет на камнях». Энданиэль сел у огня и бросил взгляд в сторону инквизитора. «Как он?» «Пока все так же». Дарина ответила слишком быстро, словно желая прекратить расспросы. «Вот угораздило же!» Кердрик с укором посмотрел на ведьму. «Что на тебя нашло?» «Ничего!» буркнула девушка. «И вообще ты многого не знаешь!» «Конечно», — спокойно подтвердил полуэльф. «Я вот точно не знаю, что это он с тобой так носится. Любой другой давно бы уже через колено перекинул и выдрал». «Да что ты понимаешь?» — ведьма вскочила. «Он... Скажи, он стражникам в Бжегоже, кто он? Нам не пришлось бы бегать по лесам». «Думаешь, они поверили? Энданиэль покачал головой. «Ты же сама все понимаешь. Просто в тебе говорит гордыня». «Ты его не знаешь, Эданиэль!» В голосе Дарины сквозила горечь. «Ириус, Тавиш, эгоист и лицемер, который пальцем не пошевелит, если это не будет ему выгодно!» «Просто любопытство ради, какую же выгоду я преследовал последнее время?» Ириус постарался вложить в голос как можно больше сарказма, но получилось хрипло и невыразительно. Его лежанка была слишком жесткой, и спина уже начала болеть. Игнорируя напряженно удивленные взгляды, он приподнялся на локти, второй рукой ощупывая голову. На затылке, подспекшейся кровью, обнаружилась огромная шишка. — Еще не так плохо, как кажется. Камень тоже пострадал, — подбодрил его дракон. Инквизитор скептически хмыкнул, аккуратно вставая на ноги. Голова закружилась, тошнота нахлынула с новой силой. Он покачнулся, и если бы не Энданиэль наверняка упал. Полукровка подхватил его за плечи и буквально силой провел к костру, где Ириус просто осел на землю, прислонившись спиной к скале, чтобы не упасть. «Держи!» Дарина, избегая смотреть на него, протянула дымящуюся кружку с каким-то отваром. Ириус протянул руку и нечаянно коснулся ее ладони. Ведьма дернулась, кружка упала на землю, расплескивая напиток. григонуар укоризненно зашипел. Дарина одарила всех мрачным взглядом, в котором читались вызов и упрямство. Инквизитор вздохнул. Судя по всему, окружающие перестарались в нотациях. Дарина, послушай. Ириус предпочитал смотреть на огонь, хотя от ярких сполохов в глазах ребила. Я сейчас несколько, ну, скажем, не в форме, чтобы дать исчерпывающее объяснения, тем более если вспомнить ситуацию, при которой мы здесь оказались. Самое лучшее для всех нас было бы заключить перемирие хотя бы дня на два. Это касается всех присутствующих. Он отвернулся от огня и обвел глазами сидящих у костра, задержав взгляд на драконе. Тот безразлично пожал плечами. «Вы же знаете, читаешь, что неофициальным гараж да больше?» «Даже не знаю, стоит ли этому радоваться» пробормотал Ириус, обмениваясь рукопожатием с драконом, вспоминая милый дебош, который они устроили в одном небольшом особняке, хорошо известном в мужских ругах. По-моему, в качестве соперников мы всегда устраивали друг друга. — Да бросьте! Все еще, еще на меня же последний инцидент с бумагами орков? — Дуюсь? Инквизитор надменно вздернул голову и тут же поморщился от боли. — Нет, что вы... «Как можно. К тому же, в результате мы получили больше от эльфов». «Тогда вы действовали незаконно! Грик встопорщил свой гребень. Ириус насмешливо посмотрел на него. «Кто бы говорил!» «Может, вы перестанете мир... хвастаться?» Энданиэль прервал их спор, вкладывая в руку Ириуса новую кружку. «Удар головы о камне был очень сильным». «Не знаю, помнишь ли ты что-нибудь из магии целительства, но в ближайшее время выпивку тебе нельзя. Лечить магией тоже». Ириус кивнул, не то соглашаясь, не то утверждая, что помнит, едва заметно поморщился и начал послушно пить отвар маленькими глотками. Головная боль потихоньку отступала. Он заметил, что Дарина присела в тени Грига, будто ища поддержки или защиты, Охотники с любопытством посматривали на Ириуса. «Он что, действительно великий инквизитор?» Громким шепотом спросил гном у дракона. Тот кивнул. «Конечно! Да. Редкошный негодяй и талантливый переговорщик!» «Спасибо!» Тот хмыкнул, принимая столь сомнительную и оттого еще более заслуженную похвалу. Я тоже всегда была вас высокого мнения. Как же, припоминаю! Дракон задумчиво выпустил из ноздрей несколько колечек дыма. Как там, чешуйчатая яжва? Инквизитор скривился. Его величество король Ланселот, иногда бывает весьма резок в суждениях. Скажем так, что очень часто. Ну что вы? запротестовал Ириус. «Не чаще двух раз в месяц, ну, может, трех, Зависит от того, как часто он навещает свою матушку». «Интересное замечание. Я его непременно учту при следующем визжиче», — усмехнулся дракон. Рад был помочь. «Адарин-то права. Если он великий инквизитор, то зачем мы из города драпали? Надо было просто сказать, кто он». Гном с укором посмотрел на Ириуса. Не смешите, вы при нашей первой встрече вообще не поверили, что я инквизитор, язвительно припомнил он. Ножниц же не было, охотно пояснил Кердрик. «Инквизиторы! они же все с ножницами ходят. Вот ты ответил на свой вопрос. Ириус вздохнул, прекрасно понимая, что следующие слова вызовут насмешку. Я их уронил в очень глубокий сугроб. Какая неприятность! наигранно посочувствовал Григонуар, цокая языком и весело поглядывая на сконфуженную ведьму. Дорогая была вещь, отлично Жакаш. Кстати, вы откуда не драпали? Из Бжегожа, буркнул Дан. «Бжегож? Грик задумчиво почесал подбородок длинным вызолоченным когтем. «Я слышал, что в Бжигоже были неприятности. Кажется, даже погиб их городской инквизитор. Исходя из рапорта оставшихся, во всех безобразиях были виноваты заезжие опальные магии». «Да, их очень много развелось в тех краях, не правда ли?» Ириус внимательно смотрел на дракона. Особенно тех, у кого проблемы с законом. «Пытаетесь выудить признание? «Хм!» — хмыкнул тот. «Уверяю, мы здесь ни при чем. Я беспокоена не меньше вашего. Вот откуда здесь эта ловушка. Кто ее ставил? Я. Лично!» Они обменялись долгими понимающими взглядами. «В вашем шестоянии, Тавиш, вы не выдержите переход», — заметил Григ и Нуар. «В моем состоянии я вообще ничего не выдержу», — беззаботно отозвался тот, вытягивая ноги поближе к огню. «Так что выбора все равно нет». «Я подумаю... Кстати, а почему вы, Тавиш, лично отправились в Бжегош?» Грик устроился поудобнее, приготовившись слушать рассказ». Ириус небрежно махнул рукой. «Да так, разные обстоятельства, знаете ли». «Ишмерч Прадоминика ни к вам, ни к заезжимагам не имеет никакого отношения?» Ха — ехидно спросил Григонуар. Инквизитор устало прикрыл глаза, делая вид, что борется с головокружением и пытаясь таким образом выиграть время. Но Кирдрик его опередил. «Да». Он умер сам от страха, с готовностью подтвердил он. Ириус сжал кулаки, борясь с желанием сделать из бороды гнома кляп и затолкать его в глотку говорливому охотнику. Дракон от удивления поперхнулся собственным дымом. Как это понимать! Дарина, игнорируя недовольный взгляд инквизитора, а скорее всего ему на зло, быстро пересказала все их злоключения пока она говорила грик все мрачнел и зло посматривал на инквизитора шшовещу у ваш нет втянуть девочку в такое мало вам прошлого я не втягивал безразлично произнес ириус отвар вызвал сонливость и теперь он всеми силами пытался не заснуть да ехидству дракона не было предела «Вы еще скажите, что не нанимали ее, этих двух, выполнить ваше неофициальное дело?» «Не нанимал». Инквизитор вдруг поймал себя на том, что все его слова звучат как оправдание, и замолчал, раздраженно поглядывая на дракона. Тот хмыкнул. «Еще это время вы просто прогуливались в одном направлении?» Язвительное замечание подействовало лучше, чем уж от холодной воды. Сон как рукой сняло. Вместе со сном ушла и тошнота. Мысли вновь прояснились. Дарина сидела напротив него, прижимаясь к теплому драконьему боку. Ириус почувствовал, как его охватывает глухая ревность. «Послушайте, фон Воленберг!» Зло процедил он сквозь зубы. «Это дело лишь мое и этих троих». В расщелину мы попали, увязнув в вашей паутине, о которой, кстати, я не имел ни малейшего представления. Кроме вас, здесь нет ни одного дракона, так что ваши интересы не задеты». Законы драконьих гор нами не нарушены, поэтому извольте распорядиться сопроводить нас к границе. И если желаете мелко напокостить лично мне, выставьте официальную ноту протеста нашему королю от лица вашего батюшки. Как вернусь к своим обязанностям, дам официальный ответ и принесу извинения. Может быть, меня даже лишат сладкого на балу». «Шладково, это уже не мелкая пакость, это уже накажание же крупное преступление!» Насмешливо возразил Грик, грациозно потянувшись, будто кошка. «И позвольте вас поправить. Драконов-то, может, и нет, но девушка находится под моей личной защитой. Что?» Ириус, полагая, что ослышался, растерянно посмотрел на Дарину. Она нехотя кивнула. «Она больше года прожила в доме Воленбергов в качестве лично моей гощи. Так что, согласно нашим законам, вам придется ответить на мои вопросы». «Ах, вот оно что! А вы, конечно, не знали, что ее разыскивает Инквизиция». Э, «Почему же? Женал». Дракон задумчиво пыхнул дымом. Ириус криво улыбнулся. «В таком случае будьте любезны объяснить, на каком основании вы укрывали беглую ведьму!» Дарина едва заметно побледнела. Григнуар презрительно фыркнул. «Брось, читаешь! Уж вы-то знаете, что ее оклеветали! Вы же столько раз читали ее дело!» Ириус, изучающе, посмотрел на дракона. Тот ответил ему немигающим взглядом. «И кто же? Архиварюс или мой секретарь?» григнор развел лапами. «Шлухи, знаете ли, дело такое. Считаете, что я про что угадал?» «Оставьте грига в покое!» Вдруг вмешалась Дарина. «Он не виноват, что я буквально свалилась ему на голову!» Инквизитор вскинулся, собираясь сказать что-то резкое, Но голова вновь закружилась, он закрыл глаза, выравнивая дыхание. То есть, пока все искали тебя, ты отсиживалась в столице в драконьем дипломатическом ведомстве? уточнил Инданиэль. Но почему же отчишиваешь? запротестовал дракон. Просто погащило у нашей не в ведомстве, а в моих горах. Фон, Воленберг, вы хоть понимаете, что сейчас сказали? — холодно спросил великий инквизитор. — Вы фактически признались в нарушении всех договоренностей между нашими государствами? — Конечно, — усмехнулся тот. — Но мало ли что я сказал, вы же здесь неофициально, и, кажется, просили о перемирии. Или вы, как второе лицо Срединного Королевства, жаждете нанести визит моему батюшке? «Признаться, ваш батюшка последний, кого я жаждал бы видеть, особенно сейчас». При упоминании о возможности встречи с повелителем драконов великий инквизитор содрогнулся. Грик фыркнул, выпуская дым из ноздрей. «Как ни странно, но в вопросе свидания с моим батюшкой мы полностью солидарны, хотя причины разные». «У повелителя начался сезон Линки? не знаю предпочитаю не попадаться ему на глаза ириус понимающе хмыкнул и хотел спросить что то еще но грик внезапно посмотрел на небо и нахмурился сигралисьстроили «Да магическую джуэль прошипел он вашу чуя ли проследив за его взглядом ириус увидел две огромные черные тени закрывающие пол неба Драконы. «Судя по их размерам и форме гребня, личная гвардия Реджинальда фон Волленберга». «Что мне ж с вами теперь делать?» Зло процедил Грик, поглядывая на приближающихся монстров. «Это зависит от того, каков наш статус в ваших землях». Ириус подбросил хворост в огонь, давая дракону время подумать над легендой. Дракон задумчиво потер подбородок. «Кто ж его знает, по идее, не пленники, но и не гости. Вас же не приглашали!» «Сойдемся на статусе незваные гости», — предложил инквизитор, чуя, что его привычно начинает охватывать азарт от предстоящих переговоров. Проходя мимо, не смогли пройти, не повидав старого друга. «Может быть, может быть», — покивал головой дракон. «Это может работать». В таком случае предлагаю в присутствии охраны гнать нас в шею и проследить, чтобы мы ушли к границам и не возвращались. «А вы вы выставите ноту протеста?» Глаза Грига Нуара заблестели от предвкушения дипломатического скандала. «Непременно», — уверил его Ириус. «Ну что ж...» — Грик расправил крылья. «Весьма интересное предложение. Ушлого же услугу!» Но если она не идет в разрез с интересами королевства не моргнув глазом ириус начертил в воздухе магическую подпись скрепляя их сделку данина поморщилась и что теперь громким шепотом спросил гном он окажет дракону помощь когда тот попросит пояснил ему полуорг несусветная глупость ириус одарил приятелей насмешливым тяжелым взглядом почти догадавшись, где полукровка мог так хорошо освоить азы дипломатии, но промолчал. Стражники повелителя были уже близко. Драконы стремительно пересекли небо и опустились в расщелину перед костром. Все поневоле залюбовались их спуском. Запрокинув головы, они синхронно выпустили в небо струи огня, словно на военном параде. Поснувшись лапами земли, монстры выдохнули и почтительно изогнули шеи перед младшим сыном повелителя. «Мессир!» Ириус узнал эту парочку. Артравен и Андравен — близнецы, вылупившиеся из одного яйца. Они всегда сопровождали Реджинальда, исполняя функции телохранителей и блюстителей порядка. «Чем обязан?» — ядовито прошипел Грик. Повелитель же в шпышке магии, — раскатисто произнес Андровен, — и уверен, что ж работали ловушки. Он требует объяснений, — подхватил его брат. Объясните ему, что я Жанет. Фон Воленберг дал понять, что явно не жаждет видеть своего родителя. У меня гости, правда, неживанные. Мессир... Оба дракона с укором посмотрели на младшего сына правителя. «Нам дан приказ доставить нарушителей границ. Они могут представлять опасность». «Это мои друзья. Случайно заехали без предупреждения». Гневно отчеканил Грик, позабыв о шепелявости. «Никакой опасности ни для наших земель, ни для повелителя лично они не представляют». Передайте повелителю мое уверение в вечном почтении. Мещир, вы не поняли, повелитель требует...» В раскатистом рыке Андровена послышалась угроза. «Нам бы не хотелось применять к вашим друзьям силу». Грик задумчиво посмотрел на Инквизитора, затем на Дарину, словно прикидывая, справятся ли они с охраной. Ириус едва заметно качнул головой, показывая, что не хочет затевать драку. Он и так еле стоял на ногах. К тому же, подставлять временного союзника под гнев его прародителя желания не было. В ярости Реджинальд мог и сослать сына на сотню-другую лет куда-нибудь на окраину мира. И не факт, что новый глава ведомства окажется столь же миролюбив и язвителен. «Полагаю, не стоит сердить вашего батюшку», — тихо сказал Ириус. Нам придется нанести ему визит, раз уж он все равно отдал приказ разобраться. Разумно, одобрил Артровен, бросая взгляд в сторону человека. Тотчас же глаза его расширились. От неожиданности он выпустил несколько клубов дыма. Великий инквизитор, реуставишь вы? И я. Почти весело кивнул Ириус, вставая и, незаметно для остальных, опираясь на валун. Ноги предательски дрожали, голова слегка кружилась. «Рад нашей встрече, первородные!» При этих словах полуэльф, прятавшийся в тени костра, скривился, но промолчал. Драконы переглянулись и шумно выдохнули. «И это безобидные гости!» «Мессир, вы понимаете, что теперь мы просто обязаны сопроводить ваших друзей к повелителю?» — уточнили они хором. Гурик мрачно кивнул. Ириус медленно наклонил голову, выдавая свою слабость за насмешку. «Надеюсь, вы просто выжите пространство?» Он скорее утверждал, чем спрашивал. «Мы с моими спутниками слишком устали». Близнецы переглянулись. Драконы были единственными существами, кто мог перемещаться, просто выжигая пространство между двумя точками, тем самым экономя время. Это использовалось очень редко. Пространственная дыра потом плохо затягивалась. Вероятность проникновения демона в мир возрастала. Но сейчас лететь на спине дракона или же использовать матрицу перемещений инквизитор просто не смог бы выдержать физически. Показывать же слабость перед возможным противником не хотелось. Стражники вопросительно взглянули на Грига, тот холодно кивнул, подтверждая слова Ириуса. Тяжело вздохнув, оба дракона отошли к скалам, немного подтоптались на месте, набирая в грудь воздух, и затем резко выдохнули. Оранжево-синее пламя вырвалось из двух глоток, сливаясь воедино огромным, неправильной формы шаром. Повисев, он начал растворяться в воздухе, открывая взгляду присутствующих какой-то темный туннель, освещаемый светом факела. «Добро пожаловать в замок повелителя!» Драконы церемонно поклонились. Холодно кивнув, Грик прошел первым. Следом за ним в дыру зашла Дарина. Ириус, стиснув зубы, нарочито медленно последовал за ними. Воздух в туннеле был плотный и тягучий, как обычно после пространственных изменений. Ощутимо пахло озоном. Каждое движение давалось ему все с большим трудом. Перед глазами стояла пелена. Он несколько раз смахивал под со лба, но легче не становилось. Наконец воздух стал более свежим, а в лицо пахнуло морозной прохладой. Ириус понял, что огни, ласково сиявшие у него над головой, — это звезды, а темная гора правильной формы, у которой стояли Дарина и Грик, — башня, на вершине которой и находился дворец правителя. Инквизитор сделал несколько неуверенных шагов и присмотрелся. В серебристом свете почти полной луны ажурная резьба, которой были покрыты склоны горы, казалась полупрозрачной. Знаменитая башня драконов, созданная из горы в давние времена талантливейшими мастерами, она уцелела в кровопролитных войнах и выдержала несколько пожаров. Поговаривали, что пока стоит башня, драконы будут существовать в этом мире. Лестница, выбитая внутри скалы, использовалась для гостей королевства. Сами драконы просто взлетали наверх. Ириус посмотрел на грига Тот тяжело вздохнул и качнул головой, отвечая на невысказанный вопрос. «Я пойду швами». «Ты перекинешься?» В голосе ведьмы чувствовалась искренняя забота. Она знала, что дракону в истинном обличии очень тяжело было идти по лестнице. «Нет». Для инквизитора голос Григо Ноара раздавался будто бы извне. «Повелитель этого не любит». «Мы можем встретиться наверху», — не отступала девушка. Ириус заскрежетал зубами от заботы, слышавшейся в ее голосе. «А что ведь важно, милость, шражников?» Грик выдохнул дым. «Ни за что!» «Скажите, просто вам нравится преодолевать трудности?» Инквизитор с трудом ворочил языком. «Возможно. И это наш с вами Тавиш объединяет!» Кивнул дракон, вновь поворачиваясь к туннелю и всматриваясь в его темноту. Дарина последовала его примеру, а Ириус, пользуясь внезапной передышкой, прислонился лбом к стене башни. Ему становилось все хуже. Он буквально вжался в камень, пытаясь удержаться на ногах. Отполированная до блеска холодная поверхность была покрыта капельками влаги, будто испаренной. В каждой такой капле искрила остаточная магия драконьего огня. Инквизитор медленно, будто зачарованный, потянулся к ним рукой, но тут же отдернул, борясь с искушением. Он прекрасно понимал, что будет, если он воспользуется сейчас магией. Слишком уж ярким было воспоминание о Торсоне, от боли, бившемся в конвульсиях на полу. Тогда кузена хорошо помяли в драке с эльфами, всем грозил международный скандал, и Ириусу пришлось попотеть, чтобы замять дело. В частности, предъявлять сначала инквизиторам, ведущим расследование, затем эльфом, жаждущим справедливости по первому их требованию, бодрого и здорового мага. Торсон потом несколько дней пролежал в постели с видом умирающего, а его мать до сих пор обвиняла Ириуса в том, что он хотел уморить ее драгоценного мальчика. Сам глава рода Ириус до сих пор не мог назвать его отцом, лишь брезгливо поджимал губы, молчаливо выражая неодобрение таким действиям, полагая, что его наследник просто поленился использовать свои связи и заодно воспользовался случаем, чтобы заставить ненавистного кузена страдать. Из темнеющего провала пространства появились охотники, за ними Артравен и Андравен. Драконы обернулись, закрывая пространственную дыру, Времени почти не оставалось. Ириусу предстоял длинный подъем по лестнице, в конце которого и у самых здоровых людей сбивалось дыхание, а ноги дрожали от усталости. Затем переговоры с самим Редженальдом, которые могли продлиться до рассвета. Решившийся инквизитор выдохнул и прислонил ладони к стене. Капли воды задрожали и медленно поползли по гладкой поверхности к его рукам. Круглые шарики, соскрящиеся внутри магии ей скользили по камню, зачастую сталкиваясь друг с другом. Они просачивались сквозь пальцы, радужно вспыхивали и тут же гасли, разливаясь бодрым теплом по венам. Собрав их все, Ириус выдохнул и отстранился от стены. Ровно через минуту он бодрым шагом догнал остальных. Услышав звук шагов, Дарина, идущая рядом с Григом, обернулась. Недоумение в ее взгляде сменилось беспокойством, а когда она заглянула в глаза Ириусу, то злым раздражением. Ты что наделал? Зло зашипела она, косясь на дракона. Я же тебя предупредила про магию! Конечно, он кивнул головой. Предупредила. Можешь со спокойной совестью вернуться под протекцию фон Воленберга. Ведьма с каким-то непонятным отчаянием посмотрела на него. «Ириус!» – тихо позвала она, но он лишь ускорил шаг, вынуждая ее вновь поравняться с Григом. Дракон тяжело поднимался по ступеням, раздраженно подергивая хвостом, и сквозь зубы шипя проклинал ретивых телохранителей, которые предпочли подняться привычным для драконов путем, а именно взлететь, прекрасно зная, что их пленники никуда не денутся. Лестница все велась и велась наверх. Дыхание начало сбиваться. и Им постоянно приходилось останавливаться, чтобы перевести дух. «Это какое-то издевательство!» Бухтел Кердрик, присаживаясь на ступени, чтобы отдышаться. «Ну скажите, почему мы не можем подняться на спинах драконов?» «Не кощунствуй!» Эндениэль тяжело присел рядом. «Они же считают себя первородными, снизойти до таких, как мы!» «Еще десятка-два ступеней, и я действительно поверю в свое ничтожество!» Вздохнул гном. «Я надеюсь, вы остановились, чтобы обсудить величие драконов!» Вопрос Грига заставил их подняться и вновь зашагать за остальными. Наконец, именно тогда, когда им всем стало уже казаться, что они обречены подниматься по этим полированным ступеням всю жизнь, лестница внезапно сделала особенно коварный виток и закончилась. Перед ними находился дворец повелителя.